Мой стиль — это твидовые пиджаки, вельветовые брюки и крепкие башмаки. И если они называются «балморалами» или «блейнхемскими неизносимыми», так тем лучше. И вот нате вам американские мокасины и поскрипывающая кожаная куртка. Странно. Пункт второй. В середине февраля этого года, или около того, я вошел в магазин на Юстон-Роуд, а спустя полчаса выехал из него на мотоцикле. И опять-таки, этот случай может представляться не дающим никакого материала для эпизода из сумеречной зоны, однако я снова должен заверить вас, что за две недели до этого и думать о мотоциклах не думал. Я люблю автомобили. Я покупаю их и остановиться не могу. Но мотоциклы? Да я до того дня в жизни на мотоцикле не сидел. А тут вдруг выезжаю, вихляясь, на одну из самых оживленных улиц Европы, и продавцы магазина, затаив дыхание, смотрят мне вслед. Зная то, что знаю теперь, я никогда такой глупости не сделал бы. Но, с другой стороны, если бы я ее не сделал, Я никогда не узнал бы того, что знаю теперь. Томас Гарди называл это одной из иронических ухмылок жизни. Но ну, так эта ироническая ухмылка завершается тем, что вас соскребают с асфальта чайной ложкой. Мой двоюродный брат, работающий на Манхэттене, хирургом-травматологом, говорит, что у него и его коллег имеется для мотоциклистов собственное профессиональное название — доноры. Меня оно как-то не греет. Те из вас, кто умеет различать во всем скрытые связи, решат, что таковая присутствует и между двумя покупками кожной куртки и мотоцикла. Возможно, вы и правы. Однако все произошло на подсознательном уровне. Покупая куртку, я никакого мотоцикла и в мыслях не держал. И лишь когда я оседлал его, мне вдруг пришло в голову, что кожная куртка — это хорошо поскольку сносу Блейнхэмом, может, и нет, но для того, кто летит, кувыркаясь по гудрону со скоростью 30 миль в час, лучшей одежки, чем кожаной, не найти. Пункт третий. В середине апреля этого года, или около того, я купил в парфюмерном магазине флакон лосьона после бритья и флакон одеколона. И снова можно сказать, что материалом для фильма ужасов это событие не назовешь. Однако из трех последовательно совершенных мной покупок это кажется мне самой зловещей. Я что имею в виду? Купить лосьон после бритья? И я это сделал? Да я скорее свиной мочой стал бы мазаться, чем левитивр? деполь Гарлен. Ну вот. А теперь я, точно подросток, прошу вас ответить мне, что со мной происходит, что означают эти изменения. Думаю, ответ наиболее очевидный таков. Все дело в страхе или отсутствии уверенности в себе. В молодые мои годы я старался придать себе вид сколь возможно более взрослый и даже потасканный, потому что молодость доставляла мне одни неприятности.